Глава 3 Марни, вы закончите отчёт Велероя, прежде чем уйдёте. Надо обязательно отправить сигнальный экземпляр завтра до 10 утра. Я смотрю на часы. 19.00. Я должна была уйти 15 минут назад. Даже два часа назад, ведь сегодня пятница. Я кричу начальнице из-за перегородки нашего open опенспейса. Я наверху. Нас осталось двое, остальные уже покинули корабль. «Окей, смартфон у меня с собой. Если понадоблюсь, отправьте мне мейл». Наступает пауза, потом я слышу, что она поднимается ко мне. «Вы ведь закончите, правда?» — уточняет она, появляясь из-за перегородки. Анна Пьюисгар, основательница агентства «Поговорим о красоте» и то, каким она стала, исключительно её заслуга. Высокая и стройная, с коротко подстриженными седими волосами, она в свои 60 лет почти такая же спортивная, как и в 30. И в ней столько энергии, что от одного взгляда на неё у меня начинается отдышка. По сразу ясно, что она может покорить любую вершину, невзирая ни на какие трудности. Нас здесь работает пятеро. Жанин — секретарша, Сандрин — бухгалтер, Берни — наш графический дизайнер и единственный мужчина в команде, Маржери — редактор, работающая удалённо из Парижа, и я, плюс время от времени стажёрка. И все мы часто задаёмся вопросом, какое же у Анны было детство, если она выросла такой напористой и одержимой успехом. Она не признаёт поражений и похожа на самый настоящий вечный двигатель, если только двигатели бывают утомительными и с непримиримым характером. «Да-да, я всё сделаю». «Ошибок быть не должно, Марни», — напоминает она. «Знаю, не беспокойтесь». Я уже три года работаю менеджером маркетинговых проектов «Поговорим о красоте», довольно известном в мире косметики коммуникационном агентстве. Что касается Велероя, то этого клиента подводить нельзя. У него адские требования. Я уже полгода вкалываю, готовя их рекламную кампанию «Чудо-крема» с гиалуроновой кислотой. Всего-то. «Я в вас верю», — заключает Анна, поворачиваясь на каблуках. Искусство прессинга в красивой упаковке. «Анна — железная бизнес-леди, но и ничто человеческое ей тоже не чуждо. Нужно просто быть на чеку, чтобы не дать себя сожрать». Я откидываюсь на спинку стула, снова смотрю на часы и вздыхаю. У меня впереди редактирование 15 страниц текста и встречи, которую я не могу пропустить, иначе элиот меня убьёт. Тем хуже. Придётся сделать то, что я ненавижу больше всего. Возьму работу домой. Выбора нет. Я выключаю ноутбук, убираю его в сумку и собираю вещи, чтобы потом навести порядок на столе. Мне досталось довольно большое рабочее пространство, единственное во всём офисе. Оно образовалось в углу между двумя эркерами на 24-м этаже башни Пере. У Анны и бухгалтерши Сандрин, похожих на одного вечно недовольного дракона о двух головах, которая оплачивает счета, выдаёт нам зарплату и деньги на расходы. Отдельные кабинеты с общей стеклянной перегородкой. Не завидую им. С моего места открывается вид на весь город, мне достаточно просто повернуться на стуле. Но сейчас я сижу, слегка наклонившись вперёд, и вижу только Анну, которая стоит в дверях, разговаривает с кем-то по телефону и тоже на меня смотрит. Она поняла, что я ухожу и делает вопросительный жест рукой. Я поднимаю большой палец вверх, что, кажется, означает «всё в порядке». Это утверждение настолько далеко от правды, что я стараюсь уйти прежде, чем она попытается меня перехватить. Я жутко опаздываю. В начале недели, в день нашей годовщины, когда я сказала Элио что мои сеансы у психотерапевта пока ничего не дали, он зашёл на сайт ассоциации "Пышки за солидарность", о которой мне говорила Элен Рубин, и узнал, что сегодня будет две конференции по бодипозитиву. Повышение самооценки и возвращение контроля над своим телом. Немного немало. Я даже не знаю, как он смог убедить меня туда пойти. Хотя нет, конечно, знаю. Он преследовал меня всю неделю, пока не уговорил. элиот был твёрдо убеждён, что знакомство с девушками, находящимися в похожей ситуации, мне просто необходимо. Но, несмотря на всю уверенность, которую он вложил в свои уговоры, и мою готовность прислушиваться к его советам, он всё-таки взялся меня сопровождать из опасения, что я передумаю тем самым лишил меня всякой возможности уклониться. Я подхожу к зданию, где проходит сейчас встреча пышек за солидарность, когда время уже переваливает за половину восьмого, а жара всё не думает спадать. «Я думал, ты не придёшь», — восклицает Элиот, глядя на часы. Встреча началась ещё полчаса назад. «О, как жалко! Наверняка мы пропустили самое важное». «Мы?» «Э, нет, лапочка, ты пойдёшь туда одна». «Что? Ты смеёшься?» «Вовсе нет. Там одни женщины. Сомневаюсь, что присутствие мужчины придётся им по душе». «Ну, мне действительно нужно туда идти». «Да, и по ты уже опаздываешь. Буду ждать тебя в радуге». «Ах так? Будешь пить пиво, пока я маюсь на конференции?» «Это для твоего же блага. И потом я хочу пить. Ну, пока». Я ошеломлённо смотрю ему вслед. Здорово, он обвёл меня вокруг пальца. Я вхожу. Оказывается, в этом здании находятся сразу несколько организаций. Дама за стойкой администратора ещё не ушла, она отрывает нос от компьютера и делает мне знак идти до конца коридора. В зале есть ещё с десяток свободных мест, как раз перед дверью, и я сажусь, стараясь оставаться незамеченной. Вокруг исключительно женщины с лишним весом. элиот был прав. Он оказался бы здесь белой вороной. На сцене сидят три девушки, а ещё одна выступает. И я вижу, что каким-то непостижимым образом она полностью завладела вниманием аудитории. «Ваше тело — это корабль, плывущий по реке жизни. Берегите его», — говорит она. И хотела бы ещё добавить, что каким бы несовершенным оно ни было, уважайте его, любите его, и тогда вы увидите, какие в нём начнут происходить изменения. О, пощадите! Это та самая чушь, которую я не хочу слушать. «И так будет всю дорогу?» спрашивает у подруги женщина, сидящая на ряд впереди. Она явно здесь за компанию. «Мы только что пришли. Давай послушаем, что будет дальше», — отвечает та я улыбаюсь и переключая внимание на выступление нашей проповедницы, которую мой отец назвал бы горе-ораторшей. Пока она произносит свои банальные фразы, словно из «руководства по бодипозитиву для чайников», я осматриваюсь. Кондиционера в зале нет, и все выглядят вареными, потеют, обмахиваются веерами и цедят воду из термостаканов. Я внимательно рассматриваю всех этих женщин, с которыми не чувствую никакой связи, и на которых, тем не менее, я, очевидно, должна походить. Некоторые прячутся в балахоны, в которых по-настоящему тонут, другие, наоборот, носят обтягивающие или короткие платья, полностью принимая и даже подчёркивая свои телеса. А есть и такие, как я. Не знают, как устроиться на стуле, если половина ягодицы с него свисает, подыхают от жары, но носят более или менее длинные рукава и крепко прижимают к себе сумочки — чтобы спрятать живот. Может быть, мне не удается почувствовать с ними родство, но мне очень хорошо знакомы эти ухищрения, практически одинаковые у всех женщин с лишним весом. Ком в горле мешает мне дышать. «Любите себя», — торжественно скандирует ведущая. «Относитесь к своему телу так, как будто оно принадлежит дорогому для вас человеку. И не забывайте, что вы все солнечные, красивые и яркие». «Так любуйтесь собой и показывайте себя!» «Лапусик, ты поняла, что сказала эта дама?» Шепчет женщина впереди своей спутницы. «Можешь занимать весь диван?» Её спутница смеётся, а мне хочется оглохнуть. «Я всегда была толстой и долгое время думала, что моя жизнь не имеет смысла», начинает исповедоваться одна из девушек на сцене. «Даже хотела покончить с собой. Что угодно, только не это». Это невыносимо. А она продолжает. Я не любила себя, и у меня было такое чувство, что я отовсюду выпадаю, стоило мне лечь, сесть, оказаться среди людей. Я закрываю глаза, в них вскипают слёзы. Они приходят внезапно, и их невозможно удержать. Я встаю, пока они не полились рекой, выхожу из зала и иду в туалет. Закрывшись в кабинке, сажусь на унитаз, и меня накрывает гнев. Это невыносимо и причинам не ясна. Здесь, вместе с женщинами, у которых похожие трудности, я осознаю свою принадлежность к группе, членом которой не хочу быть. Я становлюсь человеком, который не соответствует норме, на которого смотрят, которого жалеют или презирают. Это группа толстых. Таких, как я. Элли ошибалась. Придя сюда, я не почувствовала себя менее одинокой. Наоборот, ещё сильнее осознала себя гадким утёнком. Сидя в спущенном до щиколоток комбинезоне с мокрыми от слёз щеками, я пытаюсь повернуть рулон туалетной бумаги в барабане, чтобы ухватить кончик, но ничего не получается. В раздражении я со всей силой бью кулаком по барабану. «Чёрт, чёрт, чёрт!» И начинаю рыдать. От унижения, от жары, от ярости из-за того, что дошла до такой жизни — и вынуждена приходить на подобные собрания. И вдруг кто-то просовывает мне под боковую перегородку пакетик бумажных салфеток. «Не расстраивайтесь, со мной такое постоянно». Слышу я из-за перегородки женский голос. Не знаю, кто придумал эти штуки, но ничего хуже я не встречала. Сдержать удивлённый вздох не получается. Заходя в туалет, я была убеждена, что кроме меня здесь никого нет. «Спасибо». «Вы не могли бы потом передать мне салфетки обратно? У меня тоже бумага застряла». «Ой, я... Да, конечно». Достаю одну салфетку, просовываю пакетик обратно и, вытерев слёзы, выхожу одновременно со своей спасительницей. Она примерно моя ровесница, белокурая, пышная, с длинными локонами и сияющей улыбкой. Настоящая красавица. И я говорю не только о лице. Всё в ней, от её задорного взгляда до манеры одеваться, великолепно. У неё большой живот, гораздо больше, чем мой. Роскошная грудь, мощные ляжки, но она не побоялась надеть бежевые полотняные брюки с завышенной талией, которые обтягивают бёдра, и футболку с золотистым отливом из просвечивающего льна, которая не скрывает её кружевной бюстгальтер. Образ дополняют малиновая помада, тибетские браслеты на запястьях, Крупные серьги, кольца и длинное оригинальное колье, спускающееся на живот и ещё больше углубляющее ложбинку между грудями. Она восхитительна. Даже если бы в туалет вошла сотня женщин, я бы видела только её. «Всё в порядке?» — спрашивает она. Смущённая как ситуацией, так и своим бесцеремонным разглядыванием, я приглаживаю складки по бокам комбинезона, которому очень далеко до её элегантного наряда. Рядом с ней я чувствую себя серой мышью. Village People — и то элегантнее. Village People — американская группа 70-х годов, исполнявшая музыку в стиле диско. Я... Да, спасибо. Глаза у меня красные, и она явно это замечает, но у неё хватает так-то промолчать. «Я вас раньше не видела. Первый раз?» спрашивает она и идёт мыть руки. Я делаю то же самое. э да Меня очень уговаривали прийти. Она улыбается. «Но вам здесь не весело. И это не вопрос. Признаться, да. Бодипозитив, жалеть себя и всё остальное, что под этим подразумевается... Скука смертная, да? Слишком далеко от реальности. У меня вырывается смешок. Вот именно. И я думаю так же. Меня зовут Фран, — добавляет она, протягивая мне руку. А вас?» Марни. Рада знакомству, Марни. Вы пришли со своим другом, да? Я видела вас обоих у входа. Он просто меня проводил. Хорошо. Если наберётесь немного терпения, следующую лекцию прочитаю я. Может быть, вам будет интересно. Я бледнею. О, так вы состоите в ассоциации. Простите, не извиняйтесь, мнения у нас совпадают. И мы такие не одни. Смутившись, я провожу рукой по волосам. «Ладно, тогда увидимся позже. До скорой встречи!» Фран машет мне рукой, и я ухожу, смущенно улыбаясь. В очередной раз дала маху. Девушка, которую я встретила в туалете, входит в зал и сразу поднимается на сцену. Она берёт микрофон и представляется. «Всем привет! Меня зовут Фран Бьюисонье. Некоторые из вас меня уже знают». «Я хочу поговорить немного о другом, но выводы будут те же. Вам всем удобно сидеть?» «Да», — хором отвечает публика. «Отлично. Тогда начнём». У девушки на сцене сильнейшая аура. Правда, она распространяется не на всех. Женщина впереди меня полностью выпала и сидит, уткнувшись в телефон. «Наше тело — это две стороны одной медали. Для одних оно красиво, для других — уродливо». Сегодня вы его любите, а завтра оно вам противно. На самом деле, это довольно здоровый баланс. Я искренне считаю, что концепция нейтральности тела лучше, чем бодипозитив, который обязывает любить себя даже в те дни, когда противно смотреть в зеркало. Все ваши чувства, какими бы они ни были, достойны уважения. Я сама страдаю ожирением и говорю вам то, что знаю. Чтобы научиться себя ценить, надо уметь себя ненавидеть. Готова. Она привлекла к себе внимание зала и, в первую очередь, моё. Прежде всего, мне кажется, нам пора избавиться от диктата красоты и внешности вообще. Я убеждена, что ключ именно в этом, а не в чём-то ещё. Дорогие девушки, конечно, ответственность за эту ситуацию прежде всего несут социальные сети, глянцевые журналы, конкурсы красоты. Но также и вы. Все вы здесь присутствующие потому что, идеализируя красоту, вы сами питаете общество, которое вас осуждает. Жизни нет дела до того, красив ты или нет. Жизнь нужно жить, ни больше, ни меньше. Фран Бюйсанье едва успевает закончить свою речь, как все зрительницы собираются вокруг неё, чтобы поздравить. Каждая хочет с ней поговорить, объяснить, какой отклик нашли в душе каждой из них её слова. И хотя я не делала по этому поводу ставок, Всё сказанное откликнулось и мне. До сих пор я никогда ещё не слышала таких справедливых слов, от которых мгновенно пропадает чувство вины. Мне бы тоже хотелось немного поговорить с ней, но я умираю от жары, с меня течёт буквально ручьём. Я мечтаю скорее добраться до дома и принять основательный душ. Я выхожу из зала, из здания. Похоже, на улице стало ещё жарче. «Марни, подождите!» Доносится до меня голос Фран. Я оборачиваюсь. Запыхавшись, она спешит ко мне. «Вы ушли, но я хотела вас спросить, что вы обо всём этом думаете?» Я улыбаюсь. «Это очень интересно, и мне нравится ваш подход. Утверждение, что красота — это то, что красиво для вас самой, а также для того, кто на меня смотрит. Предпочитаю, чтобы мой партнёр считал меня красивой». Даже если он говорит это, на мой взгляд, не слишком часто. Добавляю я со смехом. Фран бросает на меня странный взгляд. Но всё-таки говорит? Говорит. В любом случае, было приятно услышать, что мы должны принимать все наши эмоции, как хорошие, так и плохие. Любить себя и соглашаться не любить, чтобы поддерживать равновесие. Виту Фран счастливый. Рада, что вам понравилось. Не хочу вас больше задерживать, спасибо, что пришли, Марни. Я получила удовольствие. Хорошего вечера. Она улыбается мне и возвращается в здание. Я иду в кафе, где меня ждёт элиот Он, довольный, пялится в экран, где идёт трансляция от футбольного матча. «Уже?» — спрашивает он шутливо. «Быстро вы управились. Понравилось?» Признаюсь, да. «Моя жена переменчива, как погода». Я поднимаю бровь. «Жена?» «Ну, будущая жена». Заметив мою растерянность, Эллиот смеётся. «Ладно, сардинка моя, иди за своим кроликом. Я веду тебя ужинать». Сардинка и кролик. Я расплываюсь в глуповатые улыбке Разве может быть союз совершеннее? «Пакита за стол!» Девчушка шести лет пригладила длинные белокурые локоны своей Барби и бережно положила её на кровать. Это её самая красивая кукла. Когда она вырастет, то будет носить такие же платья, такие же туфельки, и у неё будут такие же волосы. «Я поем и вернусь к тебе. Никуда не уходи!» Своим неподвижным взглядом и застывшей улыбкой кукла как будто обещала ждать с нетерпением. Пакита поцеловала её в нос и спустилась в кухню. Она села за стол на своё место и заправила край клетчатой салфетки за ворот футболки, чтобы не посадить пятно. Сегодня мать приготовила арепы. Арепа — блюдо латиноамериканской кухни — кукурузные пирожки. Она всегда жарила их на сковородке, и все наедались до отвала. Пакита их обожала. Это было её любимое блюдо. «Ешь и ничего не оставляй на тарелке», — сказала мать и положила ей аппетитный кукурузный пирожок, наполненный мясным фаршем, тушёным с чёрной фасолью. Были ещё с сыром и ветчиной. Все 10 лет, которые Роза и Луис Контрерос прожили во Франции, их не покидала ностальгия по Венесуэле, несмотря на то, что они горячо любили приютившую их страну. Общение на испанском и приготовление блюд родины Боливара помогало им чувствовать связь с родиной. Вот так маленькая Пакита жонглировала языками. Она хорошо понимала как один, так и другой, даже когда её родители путали слова. Старшая сестра Пакита Мария — Смотрела, как та широко разевает рот, чтобы откусить от своей арепы, и не могла сдержать брезгливую гримасу Арепа была почти вдвое больше рта пакиты, и соус из неё вытекал на тарелку. Обязательно нужно её так закармливать. Она же не свинья. Мария родилась в Венесуэле. Но традиционные блюда, которые готовила мать, вызывали у неё отвращение. Они казались ей чересчур сытными, а порции — огромными. Иногда она думала, что у её родителей двойные желудки, столько они могли съесть за раз. Марии было 16 лет, и ей никогда не приходилось бороться с лишним весом, она была худой от природы. Но это не мешало ей замечать, что если родителей нельзя было назвать толстыми, то кривая веса её младшей сестры стремительно шла вверх. «Комите эн салады и дыхали эн пас». Ешь свой салат и оставь её в покое. Накинулся на неё отец. Мария закатила глаза, а Пакита улыбнулась отцу. Все их споры из-за еды были ей до лампочки. Мамины арепы были лучшими в мире, и она, пожалуй, возьмёт ещё одну. Теперь с сыром и ветчиной.